Жена лорда Плацида оказалась невероятно высокой женщиной с тонким, сыровым лицом и карими глазами с нависшими веками, говорившими об её остром уме. Её платье было цвета правящего дома Плацида, густого изумрудно-зелёного, краску для которого получили из растения, которое встречается только на высокогорьях неподалёку от Плацида. Золотые украшения с изумрудами и аметистами поражали своей изысканной простотой. Она выглядела не старше 25, хотя её каштановые волосы, как у станы Более кое кое-где тронуты сединой». Она убрала их в простую сеточку, и они закрывали её шею, пахло от неё розовым маслом. «Сарай!» — сказала она и улыбнулась с кортизанки, когда они подошли к ней. Её голос оказался на удивление приятным и мягким. Она пошла им навстречу, протягивая руки, и Сарай взяла их с улыбкой. «Ты так давно нас не навещала!» Сарай наклонила голову, признавая её высокое положение. «Спасибо, ваша светлость. Могу ли я спросить, как ваш муж?» Леди Плацида слегка закатила глаза и сухо пробормотала. «Он не совсем здоров и не смог присутствовать на сегодняшнем приёме. Что-то не то в воздухе, полагаю. Скорее всего», — с самым серьёзным видом сказала Сарай. «Могу ли я взять на себя смелость и попросить вас передать ему самые искренние пожелания скорейшего выздоровления?» «Я с удовольствием ему это передам», — сказала леди Плацида, затем повернулась к Исане и вежливо ей улыбнулась. «А вы, леди, случайно Ньюсана из Кальдерона?» Исана в ответ кивнула. «Прошу вас, миледи, просто Исана». Леди Плацеда изумлённо подняла брови и посмотрела на Исана напряжённым, изучающим взглядом. «Нет, Стэд Гольдер, боюсь, мне придётся с вами не согласиться. Вне всякого сомнения, из всех женщин королевства вы единственная, кто заслуживает почтительного обращения. Вы сделали то, чего не удалось ни одной женщине за всю историю Алеры. Вы получили своё титул и положение, не прибегая к замужеству или убийству». Исана покачала головой. «Если уж кто и заслуживает такой чести, так это первый лорд». «Моего мнения в данном вопросе не спросили». Леди Плацида улыбнулась. «История редко обращает внимание на прозорливость правителей, когда фиксирует события. И судя по тому, что я слышала, вы заслуженно получили свой титул. Многие женщины заслуживают почётных титулов и званий, ваша светлость. Проблема в том, что они их не получают». Леди Плацида рассмеялась. «Это правда. Но, возможно, ситуация начала меняться». Она протянула Исанью руку. «Для меня огромное удовольствие познакомиться с вами Стадгольдер. Татгольдер». улыбнулась и пожала ее руку. «Для меня тоже». «Прошу вас, скажите мне, что Сарай не является вашей проводницей здесь, в столице». Пробормотала леди Плацидо. «И почему все так плохо обо мне думают?» Вздохнув, сказала Сарай. «Ну, милочка», — спокойно ответила леди Плацидо, у которой в глазах вспыхнуло веселье. «Я не думаю о тебе плохо. Так случилось, что я это знаю». И мне страшно подумать, какие шокирующие впечатления ждут нашу милую гостью. Сарайнодула губки почти никакие. Я остановилась в особняке сарайнодуса. Мне приходится прилично себя вести. Леди Плацеда понимающе кивнула. Исана, а кто-нибудь из представителей Совета легионов с вами уже связался? Пока нет, ваша светлость, ответила Исана. Понятно, сказала леди Плацеда. Но я не стану томлить вас официальными речами здесь на приеме но с удовольствием встречусь с вами до окончания зимнего фестиваля, чтобы обсудить некоторые вопросы. Я не сомневаюсь, мы сможем многое предложить друг другу. Вы и Лига. Не знаю, что я могу предложить Лиге, сказала Исана. Но, во-первых, свой личный пример, ответила леди Плацидо. Новость о вашем назначении распространилась по королевству, точно лесной пожар. Тысячи женщин поняли, что теперь перед ними могут открыться двери, которые до сих пор были закрыты. Ваша светлость, уверенно соврала Сырай, Боюсь, время стадгольдера расписано почти по часам, ведь она является гостью первого лорда. Но я случайно знакома с потрясающе красивой рабыней, которая отвечает за её распорядок дня, и буду рада переговорить с ней от вашего имени, чтобы найти для стадгольдера возможность с вами встретиться». Леди Плацедра смеялась. «Знаешь, моё время тоже расписано. Я в этом ни секунды не сомневаюсь», — сказала Сырай. «Но, возможно, мы сумеем что-нибудь придумать. Что вы делаете по утрам?» «По большей части первая половина дня у меня занята разными приемами, если не считать аудиенциями лорда, моего мужа, у первого лорда». Саре задумчиво на него посмотрела. «Обычно во время аудиенции приходится много ходить. Может, позволить позволите Статгольдеру и Сане сопровождать вас? Вы бы смогли там поговорить?» «Отличная идея», — сказала леди Плацидо. «Только боюсь, вы опоздали на два дня. Мой муж в этом году был первым в списке». Её слова прозвучали мягко и легко, но Иссана успела заметить, как в глазах леди плацида промелькнуло расчётливое проницательное выражение. «Я попрошу кого-нибудь из моих слуг связаться с вами, чтобы выбрать время, когда мы со Стэдгольдером могли бы выпить чаю, если вы, конечно, не возражаете Исана». «О, разумеется, нет», — ответила Исана. «Великолепно», — улыбаясь, сказала леди плацида. «В таком случае, до встречи». Она отвернулась и заговорила с двумя седобородыми мужчинами в тёмно-пурпурных поясах сенаторов. Внутри у Исаны всё ржалось от разочарования и беспокойства. Она посмотрела на Сарая и сказала. «Должен же быть кто-нибудь ещё». Сара несколько мгновений хмуро смотрела в спину леди Плациды, а потом прошептала, обращаясь к Сане. «Конечно, дорогая. Если не удастся добиться успеха с первой попытки, придётся предпринять следующую». Она оглядела сад. М -м, боюсь, лорд и леди Рива, скорее всего, не захотят тебе помочь. Они возмущены тем, что первый лорд назначил твоего брата новым графом Кальдерона, не посоветовавшись с ними». «И кто же остаётся?» — спросила Исана. Сэрэй тряхнула головой. «Будем пытаться, пока не выяснится, что все сказали нам нет. Позволь мне поговорить с лордом Радосом. Мне пойти с тобой?» «Нет», — твёрдо ответила Сэрэй. «Помнишь, что я сказала? Я думаю, ты должна ему очень понравиться». Я хочу преподнести ему сюрприз. Может, его порадует мысль о возможности взять тебя с собой к первому лорду. Просто наблюдай за мной, а когда я помашу рукой, подойди. Хорошо, — сказала Исана. Сарай грациозно заскользила между гостями, на ходу обмениваясь с ними любезностями. Исана наблюдала за ней, неожиданно почувствовав себя невероятно уязвимой, оказавшись без неё и её советов. Она огляделась по сторонам в поисках места, где она могла бы подождать, не подпрыгивая от ужаса, словно испуганная кошка, Всякий раз, когда кто-то проходил у неё за спиной. Рядом с ближайшим фонтаном она заметила длинную каменную скамью и тут же на неё опустилась, убедившись, прежде что видит сарай Через пару мгновений женщина в красном платье уселась на другой конец скамьи и улыбнулась Сани. Она была высокой, с тёмными, с проседью волосами, ясными серыми глазами и приятными чертами лица. Исана с улыбкой кивнула ей в ответ и тут же задумчиво нахмурилась. Женщина показалась ей знакомой. А уже в следующую секунду она узнала в ней незнакомку, на которую налетела, когда на неё было совершено покушение в ветряном порту. «Миледи, боюсь, у меня не было возможности извиниться за то, что произошло сегодня утром в порту», сказала Исана. Женщина удивлённо подняла брови, на её лице появилось вопросительное выражение, но она тут же улыбнулась. «А, на платформе. Кости остались целы, значит, извиняться нет никакой необходимости». «И тем не менее, я ушла оттуда, не успев извиниться». Женщина снова улыбнулась. «Вы в первый раз оказались в ветряном порту столицы?» «Да», — ответила Исана. «Это может произвести угнетающее впечатление», — сказала женщина. «Столько магов ветра, носильщиков и паланкинов, вокруг тучи пыли, и, разумеется, никто ничего не в состоянии разглядеть. А во время зимнего фестиваля творится настоящее безумие. Не стоит переживать, Гольдер. Исана удивлённо заморгала, глядя на женщину. «Вы меня знаете, как и многие другие?» сказала незнакомка. В этом году вы одна из самых знаменитых женщин королевства. Не сомневаюсь, что Лига Дианы превзойдет себя, чтобы оказать вам теплый прием. Иосана заставила себя вежливо улыбнуться одновременно стараясь сдержать свои чувства в жёсткой узде. Это очень лестно. Я уже переговорила с леди Плацидой. Женщина в красном рассмеялась. Про Арию можно много сказать, но лестивой её никак не назовешь. Надеюсь, навела себя с вами вежливо? Исключительно, ответила Иосана. Я не ожидала такой...» Она заколебалась, пытаясь подобрать слова, которые не обидели бы аристократку. «Такой ли обязанности?» Предположила незнакомка. «Обычная вежливость — вещь необычная, когда речь идёт об аристократах. Я бы не стала описывать ситуацию такими словами». Ответила Исана, но не смогла сдержать насмешку, которая прозвучала в её голосе. Женщина расхохоталась. «Я думаю, это потому, что у вас есть совесть, в то время как поведение многих из здесь присутствующих определяется политическими амбициями». «Амбиции и совесть — вещи несовместимые. Они мгновенно уничтожают друг друга, да ещё оставляют за собой жуткий беспорядок». «А вы, леди, наделены совестью или амбициями?» Рассмеявшись, спросила Исана. «Здесь при дворе такой вопрос редко задают». Улыбаясь, ответила незнакомка. «И почему же? Потому что женщина, имеющая совесть, скажет вам, что она у неё есть. А та, которая двигает амбиции, ответит, что её жизнью, конечно же, управляет совесть. Только гораздо убедительней». Исана с улыбкой сказала. «Понятно. Получается, я должна более осторожно задавать свои вопросы, не так ли?» «Ни в коем случае. Так приятно встретить нового человека с новыми вопросами. Добро пожаловать Валеру Империус, Тат Гольдер!» Исана кивнула и с искренней благодарностью в голосе сказала. «Спасибо. Разумеется. Это самое меньшее, что я могу для вас сделать». Сана подняла голову и увидела, что Сарай разговаривает с мужчиной с валившимися щеками, одетым в чёрно-золотой костюм, в цвета дома Родоса. Курдизанка рассмеялась над чем-то, что сказал Верховный Лорд, и посмотрела в сторону Исаны. Её улыбка тут же застыла у неё на лице. Она снова повернулась к Родосу, что-то сказала, быстро отошла от него, и через мгновение оказалась около Исаны и женщины в красном платье. «Стат улыбаясь сказала Сарай, затем присела в низком реверансе перед незнакомкой. «Леди Аквитейн!» Исана перевела взгляд с сырая на женщину в красном, и горячий гнев, который она изо всех сил сдерживала, чуть не вырвался наружу. «Вы...» Она задохнулась, и ей пришлось сделать вдох, чтобы начать снова. «Вы леди Аквитейн?» Леди Аквитейн холодно на неё посмотрела и сухо сказала. «Разве не называла вам своего имени? Какая я рассеянная?» Она кивнула И Исане и сказала. «Я Инвидия». «Жена Аквитануса Аттиса, верховного лорда Аквитейна. Мне бы очень хотелось поговорить с вами о будущем, Стэдгольдер». Исана встала и, вздёрнув подбородок, наградила Лидия Аквитейн сердитым взглядом. «Не вижу необходимости в таком разговоре, ваша светлость», — сказала она. «Почему?» Исана почувствовала, что Сарея встала рядом с ней, пальцы куртизанки сжали её запястье, без слов требуя сохранять спокойствие. «Потому что во всех вариантах будущего, которые я могу себе представить, у нас с вами нет ничего общего». Леди Эквитэн улыбнулась спокойно и сдержанно. «Будущее представляет собой извилистую дорогу. Предвидеть все её повороты невозможно. Может быть», — ответила Исана. «Зато человек может выбирать своих спутников. А я никогда не отправляюсь в путь вместе с Пре...» Ногти сыра впились в руку Исаны, и та с трудом удержалась от слова предатели. Она сделала глубокий вдох и заставила себя успокоиться, прежде чем продолжить. «Я никогда не отправлюсь в путь с тем, кому у меня нет причин хорошо относиться». И уж тем более доверять. Леди Аквитейн спокойно посмотрела на Иссану, потом перевела глаза на Сарай. «Да, я вижу, ваш выбор спутников отличается от моего. Но советую вам помнить, Гольдор, что дорога может быть очень опасной. На ней можно повстречить много невидимых и самых неожиданных препятствий. С вашей стороны было бы разумно идти по ней с тем, кто сумеет вас от них защитить. И еще разумнее не выбирать спутников, которые станут твоими врагами при первой возможности», ответила Иссана и добавила едва слышным шепотом. «Я видела кинжала вашего мужа, ваша светлость. Я хоронила мужчин, женщин и детей, которые из-за этого умерли, и никогда добровольно не пойду одной дорогой с такими, как вы». Леди Аквитейн прищурилась, и на её лице появилось непроницаемое выражение, затем она кивнула и посмотрела на Сырай. «Насколько я понимаю, Сырай, ты являешься проводницей Статгольдера в столице». «Я величество попросил моего хозяина передать меня ему на время. Для этой цели», — улыбаясь, ответила Сырай. «А если, выполняя свои новые обязанности, я познакомиться с новой модой?» «Что ж, это достаточно уважительная причина, чтобы выполнить свои обязанности с достоинством!» Леди Эквитейн улыбнулась в ответ. «Но это, конечно, не имеет ничего общего с нашим балом по случаю летнего солнцестояния, но тоже неплохо. «Ничто не может сравниться с праздником летнего солнцестояния в Аквитании, заявила Сырай. «У вас совершенно потрясающее платье!» Леди Эквитейн с довольным видом улыбнулась. «Это старьё?» Бесхитростно спросила она и помахала рукой. Алый шёлк её платья окутал разноцветная дымка, и оно стало такого же янтарного цвета, как и у сарай, но с глубоким малиновым оттенком. «Ой-ой», — вздохнула сарай. «Это трудно? Не труднее, чем иметь дело с печью», — ответила леди Аквитейн. «Это новый образец шёлка, над которым много лет работал мой мастер-ткач». Ещё один взмах руки, и платье приобрело свой первоначальный цвет, Только алый оттенок стал почти черным на манжетах и подоле. «Милорд, мой муж, предложил сделать так, чтобы ткань отражала настроение того, кто ее носит. Но разве у нас недостаточно проблем с мужчинами? Не хватало еще, чтобы они умели читать наше настроение. Это было бы настоящей катастрофой. Вот почему я потребовала, чтобы он сделал модную ткань, и все». Сара с РС грустным видом посмотрела на платье. «Насколько я понимаю, этот новый шелк очень дорогой». Леди Эквитейн пожала плечами. «Да но не смертельно». «Возможно, я смогу тебе в этом помочь, дорогая, если ты придёшь к нам на праздник летнего солнцестояния». Сарай снова нацепила улыбку на лицо. «Это очень великодушно, ваша светлость, и невероятно соблазнительно, но, боюсь, я должна сначала спросить разрешение у своего хозяина, прежде чем принимать подобные решения». «Разумеется. Я знаю, как высоко ты ценишь свои обязательства, и того, кто является твоим хозяином». Она замолчала и улыбнулась, словно за чтобы подчеркнуть свои слова. То верно, что не хочешь к нам приехать? Этот шёлк будет невероятно популярен в следующем сезоне. Я бы мечтала увидеть тебя в нём. В конце концов, ты ведь бесценный специалист в данных вопросах. Будет настоящим позором, если ты перестанешь быть законодательницей МОД». Исана почувствовала, как пальцы куртизонки снова сжались на её запястье. «Вы очень щедры, ваша светлость», — ответила Сарай и добавила после такой краткой паузы, что Исана едва её уловила. «Но, боюсь, я ещё не окончательно пришла в себя после тяжелого путешествия». Позвольте мне немного отдохнуть и обдумать ваше предложение». «Конечно, милая. А пока окажи милость своему хозяину и статгольдеру Исани Сарай. Столица может стать очень опасным местом для тех, кто приезжает сюда впервые. Для Лиги будет большим разочарованием и потерей, если с ней что-нибудь случится. Уверяю вас, ваша светлость, Исана находится под защитой гораздо большего количества людей, чем кажется на первый взгляд. Я в этом ни капли не сомневаюсь», — сказала леди Квитейн, поднялась и кивнула Сарай и Исани. Однако и успокойные глаза смотрели в глаза Исане. «Дамы, я уверена, мы с вами ещё побеседуем». Она давала им понять, что разговор окончен, Исана прищурилась и приготовилась отстаивать свои позиции, но Сэрэй молча потянула её за руку, от леди Аквитейн, в другую часть зала. «Она знала», — тихо сказала Исана. «Знала, как я отреагирую, когда она назовёт своё имя». «Очевидно», — ответила Сэрэй, и Исана услышала, что у неё дрогнул голос. Исана почувствовала, что куртизанку охватывает волна страха, с которым она не могла справиться. «С тобой все в порядке?» Старая огляделась по сторонам и сказала... «Не здесь. Позже». «Хорошо», — сказала Исана. «Ты поговорила с лордом Родосом?» «Да». «И где же он?» Старая покачала головой. Он и все остальные верховные лорды отправились в дальний сад, чтобы стать свидетелем официальной дуэли Калара с его сыном Бренсисом за гражданство. Его аудиенция с первым лордом назначена на завтра... Но его и без нас будет сопровождать слишком много народу. Думаю, нам следует уйти, Стат Гольдер. Причем как можно быстрее». Исана снова напряглась. «Нам угрожает опасность?» Сарай посмотрела через сад на леди Эквитейн, и Исана почувствовала, как она задрожала. «Да, угрожает». «Что нам делать?» Спросила Исана, ощущая, как ей предаётся страх Сарай. «Я... я не знаю». Кортизанка сделала глубокий вдох и на мгновение закрыла глаза. Затем открыла их, и Исана почувствовала, что оно заставило себя говорить спокойней. «Мы должны уехать, как только появится возможность. Я представлю тебя разным людям, чтобы соблести приличие. Затем мы вернёмся в дом Недуса». Исана почувствовала, как у неё сжалось горло. «Мы потерпели неудачу». Сыраев скинула голову и похлопала Исану по руке. «Мы пока не добились успеха. Это разные вещи. Мы найдём выход». Кортизанке вернулась уверенность, но Исане показалось, что у неё слегка дрожит рука. А кроме того, она заметила, как Сарэ бросила еще один нервный взгляд в сторону леди Квитайн. И Сара оглянулась и посмотрела в холодные серые глаза леди Квитайн. Стодгольд вздрогнула и отвернулась.